Платон, который презирал и демократию, и саму идею оплаты общественной службы, лет 75 спустя написал в Горгии, что Перикл превратил Афинина в лодыри, трусов, пустомель и коростолюбцев. Перикл построил ограду в 4 мили длиной, шедшую от Афин к побережью, замкнув в треугольник из стен город вместе с портами, от которых зависела торговля и морская мощь государства. Афины стали неуязвимыми с суши и несокрушимыми на море, и больше уже Перикл за всю свою жизнь ни разу не позволил Афинам ввязаться в сражения на суше с силами, превосходящими Афинские. Он начал строительство Парфенона, занявшее долгое время, потребовавшее огромных расходов и облегчившее проблему безработицы мирного времени, к чему клонились и другие задуманные им проекты. Он создал постоянную армию и постоянно держал на плаву корабли морской охраны. Посредством субсидий, армейских призывов, программ строительства и правительственного обеспечения занятости он создал государство процветания для многих, одновременно расширив свою политическую базу. Перикол укрепил национальное самосознание, проведя в 451 году закон об иммиграции и исключении иноземцев шовинистический акт, по которому афинское гражданство предоставлялось только тем, у кого оба родителя были афининами. Есть идеальная справедливость в том, что ему же этот закон и вышел впоследствии боком. Гражданство лишился единственный оставшийся в живых сын Перикла, рожденный его милетинской любовницей Аспасией, в которую он влюбился 50-летним мужчиной и привязанность к которой – сохранил до конца своих дней. Периклово перемирие со Спартой закончилось в 446 году дракой между этими враждующими городами, развязавшей Афинам руки и позволившей им в дальнейшем воевать со своими союзниками и друзьями. Он не обращал внимания на протесты членов Афинского Союза и безжалостно подавлял попытки выйти из него. Города, полагавшие себя равными Афинам, Обнаружили вдруг, что являются подданными. В Византии и на Самосе вспыхнули восстания. Византии, похоже, вечно приходилось у кого-нибудь отбивать, ни у греческих олигархов, так и у персов. Что до острова Самос, самого сильного союзника Афин, то последние сочли необходимым влезть в малозначительный местный конфликт, совершенно их не касавшийся. Перикол послал ультиматум Самос-Ультиматум отверг. Перикл сам вышел с первыми 43 ремами. Компания обошлась куда дороже, чем воображали Афины. Осада продлилась 9 месяцев. Когда все было кончено, Афины срыли стены самосцев, отобрали у них корабли и наказали их большой денежной контрибуцией. Благодаря этой победе Перикла Афины обменяли мощного союзника на разрушенный город и потеряли множество людей. Вернувшись в Афины, Перикол произнес первую из известных нам похоронных речей. «Афины лишились своей юности», — сказал он, — «и год лишился весны. Павшие подобны богам. Никому не дано теперь увидеть этих павших героев, — такие памятные слова он сказал. Но ведь и самих богов мы не видим, а заключаем об их бессмертии по тем почестям, которые они получают, и по тем благам, которые мы получаем от них». Речь эту запомнили и повторяли многие сотни лет. Павших же забыли еще до того, как он закончил.